Глава восьмая Отряд майора Гагрина осадил Челябу и не допускал подвоза продовольствия в крепость. Каждый день в город залетали ядра, крушили заплоты и калечили людей. Стиснув зубы, Грязнов прислушивался к арудийному грохоту. Хоть в крепости имелись добрые пушки, но отвечать не приходилось. Все сильнее и сильнее давало себя знать недостача в огнестрельных припасах. «Поберегите для трудного часа!» — наказывал Грязнов. Заводские пушкари неохотно подчинились приказу. Они сумрачно глядели на атамана. Их изможденные лица были серы от недоедания и бессонных ночей. «Никак не сдержать своего сердца!» — жаловались они. «Да и что тут отсиживаться? Схватиться бы в последний раз!» «Погодите, братцы! Наступит час, покажем тогда супостату!» «Только вот батюшка-государь подойдет на помощь!» — посулил атаман. У пушкарей теплели лица. Они, как малые дети, верили, что подойдет Пугачев. Не ведали они, что в середине марта в крепость тайно пробрался башкириц и принес атаману страшную весть о поражении царя-батюшки под Сакмарским городком. Сохраняя спокойный вид, Грязнов утешал пушкарей, а сердце было в большой тревоге. И все-таки, несмотря на тяготы осады, в его душе тлела большая надежда на помощь. Не может того быть, чтобы сгиб царь-батюшка рассуждал он. На войне счастье переменчиво. Сегодня они нас побили, а завтра мы их поколотим. Не таков, Петр Федорович, чтобы от правды своей отступиться. Умчал знать в степи новое войско набирать. Утром Грязнов обошел за плоты и валы, проверил их исправность. Тут его ждала неприятность. Ночью с крепостного вала убежало полсотни крестьян, побросали пищали и рогатины. Только заводчина день и ночь крепко сторожила крепость. Хмурый перстень пристал к атаману. — Ты, мужичков, выпусти! Ненадежный больно, только хлеб задарма жрут, а его и так недохватка. — Негоже и речи ведешь, — недовольно перебил Грязнов. — Суди сам, что будет. Разойдутся крестьяне по домам, и пойдет молва, что сгибло наше дело. Кто ж тогда поднимется после этого? — Пожалуй, справедливо рассудил, — согласился Перстень. — Только за ними надо зорче теперь поглядывать. — И это справедливо, — одобрил Грязнов. Оба они коренастые, ладные, нога в ногу обошли за плоты. На вид словно родные братья, но разные складки люди. Перстень подбадривал Грязнова на вылазку. — Послухай ты меня, Никифорыч, что скажу тебе. Не тем враг побит, бывает, что он слаб. В драке бьют того, кто выжидает. А кто посмелей до да понахальнее, тот морду и кровянет. Ударим-ка мы ночью на воинство Гаглина, да вырвемся на простор. Не ждать нам тут царя-батюшку в опостыривших заплотах, а самим надо идти в горы. — Молчи, — насупился сатаман. — Куда пойдешь, когда вот-вот водополе нагрянет? Ни пешему, ни конному пути не будет. — Это им страшно, а нам привычно налегке, — не сдавался перстень. Он пытливо глядел в лицо Грязнова, ожидая решения. Наклонившись к нему, он вдруг прошептал. — Не по душе мне, Никифорыч, тут один песец, гусиное перо. Юлит что-то. Песец Колесников и впрямь стал ненадежным. Он наглел с каждым днем. Усердно скрипя пером, канцелярист будто невзначай спросил Пугачевца: А что атаман, худо доводится нам? Сказывают, что царь бачка убег из-под сокмарского городка, побросав войско. Рассказнит нас теперь Гагрин. Грязнов побледнел. Откуда ты прознал о том гусиное перо? сердито спросил он. Трусливо опустив глаза, песец слукавил. на пробеду от людей на торжке. «Уж не ты ли сам разносишь эту молву?» — пытливо посмотрел на него Пугачевец. Песец втянул утиную голову в узкие плечи, съежился в ожидании удара. «Что ты, как это можно? Да меня же первого повесит Гагрин! Смилуйся, отец родной!» Грязнов сгреб за шиворот, со злостью отбросил в угол, брезгливо поморщился. «Погоди! Доберусь до тебя, тогда берегись!» — пригрозил он. В душе песца росла тревога, хотя внешне держался он тихо, покорно. Вел он себя осторожно, воровски. В темную ночь, когда в доме все уснули глубоким сном, Колесников неслышно выбрался во двор и скрылся в загумене Как тать крался он вдоль бревенчатого заплота. Не знал он, что зоркие глаза Перфильки напряженно следят за ним. Старик неслышно прошел в загумение и притаился в темном углу писец достал из-под стрехи тугой татарский лук и, навертев бумажку, пустил за тын стрелу. — И ж гадина, что робит! Предает пес! — догадался старик. От негодования его колотил мелкий озноб. Сделав свое дело, писец невидимой тенью убрался в дом. За ним неслышно юркнул Перфилька. — Атаману все надо рассказать, — решил он. Все утро он поджидал Гризнова у дверей воеводской канцелярии. Да — Допусти на пару слов. Дело есть тайное, — строго сказал он Атаману. Грязнов усмехнулся, повел плечом. — С какой поры у тебя тайные дела завелись, дед? — А ты не шути, — нахмурился Перфилька. — Тут что-то важное есть. Однако не пришлось старику поговорить с Атаманом. Наехали сотники и увлекли Грязнова на валы. Так до ночи и не вернулся он в свою избу. Догадывался Перфилька что воеводский песец затевает неладное, а что — никак не узнать. Со скучающим видом, точно от безделья, не привлекая внимания, старик обошел двор и прилегающие огороды. В зарослях быльника он отыскал знакомую открытую калиточку. Отсюда тропка бежала прямо в степь. Осада челябы продолжалась. Все люди из воеводского дома уходили на валы к тыну и там проводили все время. Так и не удалось Перфильке поговорить наедине с Грязновым. В один из дней атаман прислал старику каравай. — Гляди, что творится! — обрадовался Перфилька. — Вспомнил о старике, пожалел! У него задрожали на ресницах слезы благодарности. Он решил во что бы ни стало добраться до Грязнова и рассказать ему о своих подозрениях. Ночью городок задрожал от грохота пушек. Ядра падали неподалеку на площади перед воеводским домом. Одно из них угодило вам барушку и вырвало угол. — Почелось, — подумал Перфилька и прислушался. По канцелярии раздавались тяжелые шаги атамана. — В раздумье бродит, — решил старик. В коридоре шумно дышал часовой. Мертвая тишина снова застыла в обширном доме. Где-то за обветшалым сундуком в подполице скреблись крысы. — Все у заплотов, а его покинули одного. — Встревоженно подумал Перфилька, и внезапный страх охватил его. А что, если песец? Вправо за площадью, в глухом переулке, в крепостной стене, были восточные ворота. Никто не охранял их, они выходили в глубокий, заросший тальником овраг. А что, если он впустит их сюда? Жгучая догадка обожгла старика. Он хотел кинуться в горницу, в которой расхаживал Грязнов, предупредить его, Но в эту минуту за окнами затопало множество ног, раздались крики. Перфилька распахнул дверь в коридор. Часовой трусливо взглянув на него, прохрипел. «Никак «Не чужаки в город ворвались!» Пятясь задом, он нырнул во двор, исчез в потемках. Крики становились громче, тревожнее. Из гомона вырвался знакомый голос песца. «Сюда! Сюда!» — кричал он. «Бунтовщик тут!» Вслед за этим раздались глухие удары в дверь. Перфилька ворвался в горницу и схватил атамана за руку. «Измена! Беги!» Бледный, трусящийся, закричал он. «Да ты что, сдурел?» Но старик снова схватил его за рукав и настойчиво прошептал. «Обошли, кругом отрезанный! Иди за мной! Иди!» Грязнов зло выругался, но покорно пошел за ним. В конюшне он быстро взнуздал скакуна и проворно вывел его на загумене. Перфилька открыл заветную калитку, кругом все тонуло во мраке. Со степи дул свежий ветер. Старик потянулся, обнял и поцеловал атамана. — Скочи, дорогой, еще не все пропало. Только тут и спасение. Выберешься и помощь приведешь. Спасибо, отец, крикнул грязнов и юркнул на коне в калитку. Когда Перфилька вернулся в свою коморку, писец с солдатами носился по дому, обыскивая все закоулки. — Где, возмутитель, собачья душа? — истошно кричал Колесников. Нарвавшись на перфильку, он набросился на него. — Не видел? — А хоть бы и видел. Не скажу, куда. — отрезал старик. Всю ночь пушки били по Челябе. По дорогам сомкнутым строем двигались колонны. На заре ядро с превеликим грохотом ударило в крепостные ворота, поднялись столбы дыма. Затрещало дерево. В образовавшуюся брешь, как вода в половодье, ворвался шумящий солдатский поток во главе с майором Гагриным. — За мной, братцы, за мной! Кали, супостатов! — закричал он солдатам, бежавшим мимо с ружьями наперевес. Глухой гул человеческих голосов нарастал и плескался, как ревущая горная река. На валу у тына началась паника. Напрасно кричали и грозили пугачевские сотники и исаулы. Приписные мужики, оборонявшие заплоты, побросали дубины, рогатины, пики и в страхе разбегались по городу в поисках убежища. Иные хоронялись в подполицах обывательских домин, другие, обезумев от страха, бросались в разлившийся миаз и стремились вплавь добраться до заречной слободки, упиравшейся в густой березовый лес. Третьи сдавались на милость победителя. Но майор Гагрин не щадил повинную голову. Еще кипела схватка, а на площади перед воеводской избой, на глаголях, где еще частому назад висели окоченевшие трупы захваченных повстанцами дворян, уже корчились в предсмертных судорогах пленники правительственного войска. брезжил синий холодный рассвет. В тающем сумраке его ожесточенно дрались последние защитники-крепостцы. В углу крепости на валу стояла пугачевская батарея, и старый инвалид-бомбардир Волков не хотел сдаваться. Он бил вдоль улиц города, нанося врагу большой урон. — и братцы! — уговаривал он пушкарей. — На последнее хотя душу дай отвезти. Все равно не пощадят царицыны собаки. Заводские пушкари и сами понимали, что наступил решительный час. Лучше умереть в бою, чем сдаться на муте победителям. Пороховой дым обволакивал вал, и казалось, что все кругом горело. Майор Гагрин долго всматривался в сторону Пугачевской батареи и приказал перебить последних защитников. Прокрадываясь между домами и сугробами, стрелки вели частый ружейный огонь по батарейцам. То один, то другой падал сраженный пулей. Однако никто не дрогнул. Кипучий взволнованный бомбардир всюду успевал и для всех находил ласковое слово. «Пока наши, матушки, орудия рявкают, не видать им нас!» «Они наши защитники!» — ласково поглядывал он на орудие. «Гляди, ловко как!» — похвалил он наводчика, когда пущенка ударила в самое скопление наседавшего врага. «Ай да матушка!» Но тут старый солдат схватился за правую руку. «Эх, черти, куда попали!» — сердито выругался он, увидев кровь. Рука повисла плетью. Однако он пересилил боль и мужественно пошел к орудию. А ну-ка, огоньком! прикрикнул он и левой рукой схватил за прицельные планки. Не успел старик навести орудие, как вторая пуля пронзила левое плечо. Он растерянно оглянулся вокруг, поморщился: Вишь ты, какое дело! К нему подбежала посадская жонка и холстиной стала перевязывать раны. Она бережно перевела старика в затишье и сказала ему: Ты уж! Бачка, посиди тут. — Э, нет, шалишь! Снова вскочил бомбардир и опять, ковыляя, пошел к своей пушке. — Да ты куда? — набросилась на него баба. — Известно куда, к орудию. — Зачем? — Добрая ты, а глупая доченька, — сказал он ласково. — Да оно затаскует без меня. Кто его наводить станет? Оно ко мне привыкло, других не послухает. Он по гребню вала пошел к батарее. Не успел старик добраться до своей пушки, его ранили в голову. Но в эту минуту пушка загрохотала и ударила ядром в самую густую толпу наступавших. Лицо старика просияло. «Гляди! Чувствует, что я тут! Спасибо, родная!» Он нашел силы дойти до пушки и головой припал к дулу. «Батюшка, уйди!» — не отставала от него баба, взглядывая на пушкарей, которые, забыв все на свете, Слали ядро за ядром по врагу. Бомбардир так и не отошел от орудия, пока четвертая пуля не попала ему в грудь. Глаза его заволоклись туманом. Собирая последние силы, старик приподнял голову и глазами подозвал к себе молодого канонира. — Береги ее! До последнего! Он не договорил и навсегда угомонился. Заводской парень строго посмотрел на жонку и прикрикнул. — Айда отсюда! «Сейчас выпустим последние припасы и взрываться будем!» А в это время на другом конце челябы шла тоже последняя схватка. Митька Перстень с полусотней конников врубился в неистово оравшую солдатскую лавину и прокладывал себе дорогу в поле. В толпе, в человеческом месиве, слышались только стоны поверженных, храпели кони, вырывалось озлобленное слово, дозвенели у дела и сабли. Напрасно майор Гагрин бросался в самую кипень боя. Злой дончак, дыбясь среди груды тел, топтал и своих, и чужих, однако проворный и лихой рубака перстень отбивал все удары врагов. Его маленький гнедой башкирский конек юлой вертелся среди свалки и выносил хозяина изо всех бед. Отскрещивавшихся сабель сыпались искры, неистово ржали разъяренные кровью кони. Много пало вояк в страшной резне и давке. Но персня перстня прорвалась таки за городской тын и понеслась в дикое поле. Гагрин погнался было за пугачевцами, но вовремя одумался. В степи полусотни отчаянных рубак не устрашилось бы и сотни противников. Обескураженный майор вернулся в крепость. Здесь, на валу, он осадил коня и оглядел город. Сходило солнце, первые отблески восхода заиграли на крестах церквей, озолотили свежий тес обновленных заплотов, и, добравшись до реки, озарили сиянием вешние воды. У валов и подле заплота валялись груды бездыханных тел, а вдали завалом в диком поле, припав к луке, словно стлались по земле темные всадники. Быстро уходили от беды конники перстня. Все утро майор Гагрин. С нетерпением ожидал, когда приведут пленного атамана Грязнова. Но посланные на розыске люди не возвращались. «Должно быть, утонул на переправе через Миас», — с досадой подумал майор, расхаживая по опустевшей воеводской избе. В разбитое окно дул свежий апрельский ветер, пол был весь засорен рваными бумагами. «Мерзость запустения!» — с брезгливостью рассматривал Гагрин следы опустошения. Майор решил пройти в жилые комнаты воеводского дома. Крепко сжав рукоять сабельки, он решительно распахнул дверь в покое и на пороге носом к носу столкнулся с долговязым чиновником. Испуганный неожиданностью Гагрин отступил. — Кто ты? — насупив брови, строго спросил он чиновника. Человек в затертом мундирчике упал на колени. — Ваше высокоблагородие, не губите! — возопил он. — Извольте выслушать! кто ты откуда взялся, успокоившись, но сохраняя строгость на лице, снова спросил майор. — Канцелярист Колесников, пленен ворами. Ваше высокоблагородие, будьте милостивы! — слезливо умолял чиновник и протянул руки. По испитым щекам его текли слезы. — Изменщик предался вору! — сердито закричал Гагрин. — На глаголь захотел? — Канцелярист прополз на коленях вперед и ухватился за ноги майора. Прижав свое мокрое, остроносое лицо к грязным сапогам офицера, взмолился. «Пощадите! Это я наказал открыть вам восточные ворота! Это я!» «Молчать, чернильная душа!» Не на шутку вдруг рассвирепел майор. «Где же вор? Куда сбежал?» Он схватил канцеляриста за шиворот и потряс. «Сказывай, где вор?» «Сбежал». — поник головой чиновник. — Сбежал в степь. — Ваше высокоблагородие, тут есть один старикашка-слуга? Так он переметнулся на сторону врага. Он и спас его. — Притащить злодея! — выкрикнул офицер. — Эй, кто там? Вошли два солдата. Чиновник залебезил перед ними. — За мной, братцы, за мной! Я покажу, где обретается злодей! Перфильку притащили из светелки. Он не упирался, шел смело. И перед столом допрощика держался с достоинством. Ты и есть тот самый злодей? Сердито спросил Гагрин. Я есть Перфиль Иванч Шерстобитов, с гордостью ответил старик. Вору и самозванцу служил. На глаголь вздерну! прикрикнул офицер. Врешь! перебил его перфилька, и глаза его блеснули. Врешь, супостат! Не вору и самозванцу я служил! а царю Петру Федоровичу и простому народу!» «Вот как ты заговорил, собака!» — гневно выкрикнул майор. «Убрать! Повесить супостата!» «Что? Не по душе правда?» — насмешливо сказал Перфилька и укоризненно покачал головой. «Эх, барин, барин, не кричи не пугай, не будет по-вашему! Меня изничтожишь, другого, а всю Россию не перебьешь!» «Повесить!» Зло приказал майор, и рядом со стариком встали конвойные. Они схватили старика за руки. — Пошли, дед! Перфилька вырвался, прикрикнул. — Не трожь, я сам до своей могилы дойду. Я не из трусливых. Он скинул голову, озорно блеснул глазами и вдруг на ходу запел. — Ты взойди-ка, взойди, солнце красное! — Цыц! — прикрикнул, наливаясь яростью Гагрин. Старик еще бойче запел. Над дубравушкой, дубравушкой зеленой, Обогрей, обсуши людей бедных. Старика подвели к виселице. Он огляделся на просторы, перекрестился. — Ну, шкуры, вешайте! Вам только со стариками и воевать! Он стоял прямой, решительный. Из озорства палач выкрикнул. — Повинись, старый, гляди, помилуют! Все равно ту же песню спою! Не угомонится русский народ, пока всех своих захребетников не перебьет. Айда, делай, собака, свое дело.